голова тридцать точно проверить же надо информер обследована территория сорок восемь целых девятьсот пятьдесят четыре тысячных от месячной нормы Уничтожено потенциально опасной фауны на этом участке триста пять девяносто шесть от месячной нормы Построены необходимых объектов в безопасной зоне сорок девять пятьдесят одна сотая процента от месячной нормы Уже почти половина построек завершена, и у меня есть камень чужой постройки. Но это потом. Пока в планах поход за пределы безопасной зоны. Только пытаюсь сесть на своего варга, как он внезапно исчезает. Текущее время призыва варга на втором уровне навыка наездник — один час двадцать минут. Вот засада. И это значит завтра снова идти. Сообщаю ребятам, что они сегодня без меня. Пусть займутся добычей дичи. Русалка ушла, я без маунта не хочу, а у Ирины полно работы по освоению территории замка. Для себя решаю, что пора апать навык наездник. Он у меня появился еще до находки камня основания. Случайно прокатился на кабане во время охоты, будучи игроком всего лишь пятого уровня. Тогда мне казалось, что система издевается. Зачем мне такой навык? Кто бы мог подумать, что мне однажды будет ездовой маунт? Никаких срочных дел в игре нет, поэтому выхожу. Слава, у тебя телефон постоянно звонит, сообщает мама. Я же его на беззвучку поставил. Удивляюсь я. Ну, трясется? Поправляется мама. Хозяйка квартиры. Это это что надо? Перезваниваю. Молодой человек, мы приняли решение больше не сдавать квартиру, так что просим вас съехать, как выйдет время, сообщает мне мама Наташи. Той по всей видимости телефон еще не вернули. Соглашаюсь, а что делать, и час убиваю на организацию вывоза своих вещей с квартиры на склад, где я снял ячейку. Отступление. Кабинет премьер-министра России. «Ну что же, молодцы! Корейцы, учитесь, как надо работать!» Отчитывал своих подчиненных премьера. «Ваши дальнейшие действия. Вычислим владетеля, установим мне на охрану». «Поймем его потребности, наладим контакт. Тем более девушек он не гнушается», — начал докладывать толстый чиновник. «Вы давайте аккуратнее», — прервал его премьер, обладать врагов незачем». Идринские дебри, замок застава. Читаю письмо от некоего владельца города Острица. Еще вчера я разослал десятки писем с просьбой поделиться трудностями и опасностями сотрудничества с властями. И вот уже третий человек пишет невероятное. Оказывается, зафиксирован случай переноса сознания в игру. Недавно один из владетелей умер. Или его убили. История мутная. И теперь он существует только в игре. Более того, игра якобы может предоставить ему новое реальное тело. Среди владетелей это сейчас самая горячая новость. Всем троим я осторожно забрасываю удочку. «Я так скоро и из виртуала что-нибудь пролезет в реальный мир». Двое промолчали, а один китаец, хозяин крупного города, посетовал. «Слышал я таком, но тут как повезет. У кого совместимость с четвертой дополнительной характеристикой, тот, говорят, в принципе способен перенести часть игровых способностей в реальный мир». Я задумался. «И чего остальные промолчали? У них уже открылись способности или просто ответить нечего?» Насчет контакта с властями никто особо не парится, и мне советуют этого не делать. Мол, пользы от государства больше, чем хлопот, но за любую помощь власти обязательно будут что-то клянчить. Кроме правительства Омана, никто из властей особо на игроков не давил. А вообще все владетели готовы дать мне хоть какой-то совет, и на экскурсию ко мне просятся. Взаимно, конечно. Благодарю всех отвечаю, что мой портал пока не рассчитан на прием большого количества игроков. Заодно скидываю список своего лута, предлагая купить часть или все сразу. Реакция мгновенная. Из 86 владетелей, существующих на сегодняшний день в игре, мне ответил 71. Читая их письма, замечаю, что у многих уже есть свои канцелярии. Работает четко и быстро. Один из ответивших предложил устроить аукцион по продаже внеземного лута в его городе Острицы. И тут я понимаю, что с продажи лута скопателя явно продешевил по неопытности. Готовим частный аукцион. Девяносто шесть участников. Любит создателя игры степени двойки. Провести его у себя не могу, для аукциона поселение должно быть не ниже восьмого уровня. Да и прыгнуть в острицу я тоже не могу. Зато, может, любой мой житель. Рассылая приглашение владетелям, правительствам и топ-кланам, исключая два крупных клана. Один заслал ко мне шпика малого, который потом пытался меня убить, второй угрожал мне в мэрии Коула, а я злопамятный. «Мы не в обиде, но в аукционе не примем участие. У нас у самих часть лута древолаза есть, и, надеюсь...» «Сегодня нам ребята принесут что-нибудь с фарма», — пришел ответ от Портоса. Через некоторое время мою почту стали засыпать письмами. Их и раньше было много. Но я не отвечал, и вал поутих. Теперь, когда я освоил сортировку и начал отвечать важным и нужным людям, поток писем возрос. Выбираю самые важные и сильные группы игроков. В аукционе поучаствовать вызвалось 59 городов и поселков. Всем дал добро. От разных государств пришло много запросов. Выдал еще два десятка приглашений, ну и остальное кланам. Провозился до возврата группы. Они вернулись в полном составе, по виду довольные. Начал выяснять, что и как. Мне скинули только часть карты. Это не понравилось. Но передали мою долю добычи. Это понравилось. Натаскали всякой мелочи из чужой фауны, причем много. — Шесть наименований разных существ расы Гвей. Уровни в основном низкие, но добычи навалом. Самый высокий уровень — двенадцать. — Ползет Мелочевка к моим границам. Хрен его знает, радоваться или нет. — Карту чего не всю даете? — спрашиваю я. — Карта такая же ценность в игре, как и ресурсы. Поэтому, что обещано по налогам, то и отдали. Пришел ответ от Портоса. — Черт, жадная. Отправляю химозу с добычей в Острицу для выставления на аукционе. Химоза нам тоже кое-что оставил, но немного. Вышел из игры ночью уже. Мои спят. Отступление. Кухляш-докладчик с генеральскими погонами из кабинета премьер-министра слушает доклад Портоса. На этот раз подготовка группы ушла все прошлые ошибки и недосчеты. Мы смогли найти хорошее место под портал. Теперь дело осталось за его изготовлением. В наших мастерских обещают сделать переносной портал в течение месяца-двух. Нужен еще один прыжок группы активации, тогда, возможно, у нас будет своя дорога к границе. — Это я знаю, как и то, что вы зверей чужих кое-каких убили, — проявил информированность Пухляш. — Есть и такое, но общая плотность живого мира невысока. Тайга и скалы определяют основную фауну местности. Змеи, ящерицы, птицы и крупная дичь, медведи, рысь, олени. Продолжил доклад Порто, с которому до генеральских лампасов осталась всего одна ступень. Ядринские дебри, застава. С утра я уже в замке. Острица расположена недалеко от Коула. И живет по его времени. владетель даже перебрался из Бразилии в Испанию, чтобы было удобнее. Аукцион только что закончился и принес мне умопомрачительные шесть тысяч ВК. Самым сложным было вычислить вклады Михалыча и Гимли. Ведь лут с самки-копателя — это лут с падали. А значит, по правилам я могу забрать себе все, раз поднял. В итоге, после вычета налогов, делю доход на троих парни зайдут утром и ахнут в их кошельках будет по три с половиной тысячи вк себя конечно тоже не обидел игрок номер семьдесят восемь восемьсот триста девяносто один имя игрока воевода уровень игрока двадцать семь кошелек игрока пятнадцать тысяч пятьсот одна целая четыреста сорок одна тысячная кредита казна поселения девять тысяч восемьсот десять целых сто две тысячных кредита Фактически я миллиардер. Рублевый пока что. Иду осматривать поселение. Ограда готова, причем охватывает даже чуть больше территории, чем нужно. Но ворот пока нет. Мостовая и два мостика через ручеек тоже имеются. Пилка и мастерская, камни в целом завершены, но толку от них немного. Тут мы просчитались. Материалы таскать тяжело. Придется в будущем перенести их в другие места. Остались две гостиницы, торговая лавка и таверна. Управлять ими некому, и нанять я могу лишь одного НПС. Хожу, думаю, продать или нет камень постройки. Никому про него не говорил. А, была не была. Камень постройки «Расы Гвей» — одна штука. Активировать «Да» — нет. Нажимаю «Да». Внимание, вы можете создать в поселении постройку «Расы Гвей». В результате замены и подбора ближайшие варианты. Бордель. Посещение дает бонусы. Торговая постройка, случайно, возможно, потребует доставку товара. Сука, таймер побежал. Две минуты. Что выбрать? Бордель со шлюхами расы Гвей или торговую лавку, где я, возможно, даже купить ничего не смогу? Выбрать неведомые бонусы и заодно посмотреть на гвейских девочек? Ну нах. Торговая лавка мне по плану нужна. А тут целое торговое строение, да еще случайно. Вдруг что ценное выпадет? Выбираю его. Торговое помещение. Требования. Место в безопасной зоне поселения. Площадь 350 квадратных метров. Пытаюсь выбрать прямоугольник. Немного неправильной формы на карте. И, наконец, нахожу место недалеко от входа в замок. Нажимаю «Активировать». Свет моргнул, и на месте мостовой появилась незнакомая постройка. Остроконечная форма купола числом шесть штук. Делали ее похожей на культовое здание мечети. Огорожена она была невысокой каменной оградой, высота строения — два этажа. По размеру лавка занимала две трети площади. Остальное та же мостовая, но камень другого цвета. Ворота хилые, ажурные, явно декоративные. Зайти пока не могу, мешает матовая дымка в воздухе. Да я сильно и не пытаюсь. Вы построили торговую лавку гвей, Посещение, возможно, через сутки. Возвращаюсь к себе в покое. И начинаю работать с почтой. Выставил настройку в поисках. Все игроки, с которыми я общался, за последнюю неделю. Внезапно мое внимание привлекло письмо от Арины.